— Как вас? — там, — ученый выдержал паузу. — Гард, если не ошибаюсь. Комиссар удивленно смотрел на алхимика. Тот был абсолютно серьезен, ни тени иронии не читалось в его глазах. — Гард, — повторила. Комиссар кивнул. — Скажите, Гард, то, что вы мне рассказывали вчера, ну, про то, что вы человек из будущего, это правда? — Да. — Хорошо. Видите ли, я совершенно не верю людям. Вообще, жизнь доказывала мне, что если у человека есть возможность обмануть другого, он не применит ею воспользоваться. Так вот, чтобы быть абсолютно уверенным, что вы не удерете и принесете мне лекарства, могу вам абсолютно честно сказать, дочь вас не обманула. В каком смысле? В том самом про который вы сейчас подумали. Да, мне кажется, я могу отправлять людей и в прошлое, и в будущее, поэтому меня не ошеломило ваше сообщение о том, что вы пришли из будущего, наоборот. После того, как я сделал свое открытие, меня стало удивлять, что к нам до сих пор никто не попадал из будущих времен». — Чтобы быть честным до конца, я обязан заявить вам, что никогда не отправлял людей по древу времени, но если вы не испугаетесь быть первым, я обещаю отправить вас из нашей эпохи в вашу. Гарт встал, прошелся по комнате, подошел к окну, из которого на него глядела туманная темнота, и повернулся к ученым. — Я принесу лекарство в любом случае, потому что я не хочу, чтобы... Из-за меня умерла ваша прелестная дочь. Только по этой. И по иной причине вас не обману. Но я абсолютно, вы слышите меня, абсолютно не верю вам, потому что... Фламель вскочил столь резко, что комиссару невольно пришлось замолчать. — Вас устроит, если я покляну здоровьем своей дочери, стоящей одной ногой в ином мире, что говорю правду, — прошептал он. Гард заставил себя улыбнуться. — Ну что ж, господин Фламель, если вам хотелось привязать меня к себе чем-то более твердым и значительным, дежели чувство вины вам это удалось. И комиссар протянул Фламелю руку. Фламель удивленно посмотрел на него, но руку пожал. — Теперь объясняйте, где живет ваш Бернар? И гард направился к выходу. — Думаю, это лучше объяснять человеку который, в отличие от вас, хорошо знает город. Тем более человека не покинет вас, не покинет, уверяю вас, Жан, никогда. Гард удивленно обернулся. фламель молча подошел к нему и вывел из дома. Во дворе стояла Ирена и, улыбаясь, смотрела на комиссара. Глава третья «Оказалось, что таинственный бернарш живет совсем близко, два шага идти!» Ирана взвесила на руках пергамент и сказала с улыбкой, «Хороший пергамент из телячьей кожи!» «Дорогой!» — она вернула письмо Гарду, — «ручать будешь сам, женщинам у нас нет доверия!» Комиссар усмехнулся про себя. «Почему это во все времена самые непоправимые глупости делают всегда мужчины?» Но, тем не менее, им доверяют больше, чем женщинам. Кстати, о доверии. Гард постарался посмотреть на ирану строго и спросил, «А куда ты подевалась, когда явились эти слуги инквизиции?»